Глава 9. Амина. Дежурство получилось скучным и размеренным. Амина потянулась в рабочем кресле и включила функцию автоматического контроля, чтобы уйти на регламентированный перерыв. Ее пост отвечал за внутреннюю связь базы и коммуникацию обслуживающих сервисов. Фактически она должна была следить за исправностью информационных каналов внутри эйбрана. Обычно в крупных экосистемах функции персонала связи выполняют роботы и нуны. Искусственный интеллект, даже с учетом обслуживания высокой стоимости, обходился дешевле, чем держать полноценный штат немеханизированного персонала, которому нужен отдых, социальные гарантии и выходные. Но военные легко шли на дополнительные траты, когда вопросы касались безопасности – Практика показала, полностью защитить искусственный интеллект от вторжения невозможно, а вот контролировать солдат на закрытой военной планете вполне реально. Амина поднялась с кресла, отсканировала пропуск и пошла в сторону зоны отдыха. Обычно утренний кофе во время дежурства они пили вместе с Ванитой, но час назад венерианку вызвали в главный корпус, и девушка осталась без компании. Впрочем, сегодня ее это не сильно расстраивало. Иногда побыть наедине со своими мыслями было полезно. Лейтенанта забрала из автомата заказ, набросила на плечи куртку и вышла на террасу. Утренний оран уже поднялся высоко над горизонтом. Мягкий, почти красный свет раскрасил серые здания базы. Осветил стадионы, летнюю площадку и крыши маскировочных ангаров. Они на секунду заискрились, как земные алмазы под ювелирной лампой, и тут же сработал защитный механизм – Крыши мимикрировали, сливая с серым военным пейзажем, фильтруя лучи. Амина села в низкое кресло, рядом с высоким цветущим растением, название которого никто не знал. Она закинула ногу на ногу, вдохнула свежий аромат листьев и пригубила кофе. В голове лениво всплывали задачи из последнего тестирования. Амина перебирала варианты и пыталась понять, где в этот раз допустила ошибки – Расшифровка результатов должна была прийти только через два дня, но ждать было почти невыносимо. Особенно, когда внутри была уверенность в том, что тебя специально завалили. Тестирование на позицию штурмовика было многоэтапным. Оно включало в себя физические нормативы, тесты на умение работать в команде, аналитические способности, медицинские нормативы и еще с десяток дисциплин. Лейтенант был уверена в том, что отлично сдала нормативы по физической подготовке – Результаты озвучивали сразу. И по медицине не зря же она была лучшей в курсе в этой дисциплине. Мастер Вабнер даже советовал ей выбрать врачебное направление в качестве основного, но Амина грезила штурмовыми отрядами и славой Хари Симне, первой женщины штурмовика. А в Академии кадры для боевых отрядов не готовили, поэтому Амина выбрала позицию, после которой смогла бы осуществить свою мечту. И сначала все шло по плану отдел связи, знаки отличия лейтенанта, допуск к тестам. А потом дело застопорилось. Амина тяжело выдохнула, пар над чашкой рассыпался на серые клочки. Женщина сделала глоток и зажмурилась. Черный, горький обжигающий напиток упал в желудок. Она не любила кофе, но каждое утро с упорством мазохиста заваривала новую порцию. «Может, дело в разработке операций?» – спросила она вслух. Это был тот предмет, в котором она сомневалась даже тогда, когда была полностью уверена в ответе. В разработке любой военной операции было слишком много переменных. Полностью предсказать ход боя было невозможно, а еще для многих военных специальностей этот предмет считался на уровне экстренной базовой подготовки. Не углубляясь в подробности, всегда были командиры, которые должны были не только разрабатывать операции, но и принимать решения в ходе их осуществления». У штурмовиков система работала иначе. Риски остаться без связи и командования были не просто высоки, они были практически их обыденностью. Поэтому каждый член группы должен был быть готов к тому, что придется взять ответственность за выполнение миссий на себя. Амина вспомнила задание, которое ей досталось. Ее воображаемая группа должна была зачистить террористов на планете Бенодар с минимальными потерями среди гражданского населения – Террористов было немного, всего 10 особей разных рас, заложников – три десятка. Вроде просто, но заложников держали в центре мегаполиса, и террористы категорически запретили изолировать гражданских из прилегающих кварталов и вообще хоть как-то освещать произошедшее. В своей голове Мина разрабатывала операцию с целью спасти заложников, достала план здания, составила объемные модели, подобрала оптимальный состав группы и загрузила в систему – В ее голове сценарий складывался почти идеально. Максимальные потери по расчетам девушки ограничивались ранеными, и то вероятность этого была крайне низка. Но как проиграл этот сценарий симулятор, она не знала. Что у тебя с отбором в отряды? Резкий мужской голос заставил Амину дернуться. Звук шел снизу, откуда-то с улицы. Амина вжалась в кресло, чтобы никто случайно не заметил ее присутствие. О том, что речь идет об отрядах Гринга, она ни секунды не сомневалась. «Ничего нового», – голос майора подтвердил ее догадки. Желающий хоть и с жопой гриби, а подходящих кандидатов хватает только на одну группу. Посмотрим, как проявят себя курсанты». «У Льюис были неплохие результаты, насколько я помню из отчета Лайла. Сердце Амины замерло, когда она услышала свою фамилию. Ей до зубного скрежет, хотелось узнать, что же в этот раз пошло не так. «Да, неплохие», – согласился Гринг. Послышался щелчок затвора термокружки. Видимо, мужчины вышли перекурить перед утренним построением. «Тогда почему не возьмешь ее? Мне нужны солдаты, а не спасатели», – почти безразлично пояснил Гринг своему собеседнику. Амина от волнения перестала дышать. «Помнишь операцию с заложниками на Бинадаре? Видимо, собеседник кивнул, а майор продолжил. «Она спасла заложников». Кружка в руках Амины затряслась. Она не могла поверить в собственный успех. Даже появилась надежда, что, зная эту информацию, она сможет заставить майора взять её в отряд. «Сколько жертв?» – спросил неизвестный Гринга. Амина сощурилась, даже возмутилась. «Какие жертвы, если все заложники спасены?» «Восемьсот гражданских смертей». Около двух тысяч раненых. Восемь санитарных потерь в отряде. Но заложники спасены. Теперь понимаешь, почему она не подходит. Заминированные кварталы. Точнее, восемь кварталов. Т-строк. Она служит в связи. Неудивительно, что пустила пункт предварительной разведки. Научится. Дело не в знаниях. Она не сопоставляет риски и выгоды. Льюис готова рискнуть командой ради выполнения задачи. Пожертвуют жизни любого штормовика ради цели. Своей в том числе. Никто из отряда не доверит ей свою жизнь. Мне не нужны смертники». Голоса затихли. Амина не верила своим ушам. Сами собой наворачивали слезы. Она старалась их сдержать. Красные глаза и распухший нос еще никого не украсили. «Тебе виднее», – снова ожили голоса. «Это правда, что на базу пустили Айоли?» В голосе незнакомца прорезались игривые нотки. Упоминание о Йоли заставило Амину на некоторое время забыть о своем несчастье. «Ага, будет преподавать в учебном центре». Амина с удивлением отметила, что и голос Гринга изменился. Она была готова спорить, что мужчина улыбался. И командор ее допустил. «Скорее недооценил». «Кто же знал, что вместо того, чтобы впасть в истерику, она поставит на место пограничного сержанта и доберется до базы на военном каре? Разве Айоли управляют карами?» Собеседник Гринга засмеялся, а Амина помурщилась. «Это насколько нужно было быть неполноценной, чтобы умение сидеть за рулем тебе приписывали как великое достижение?» «Видишь, Брук тоже рассчитывал, что она останется в космопорте». А он доложит комиссии о том, что девушка не справилась с элементарным тестом. Не понимая, как командур вообще женился с таким отношением к женщинам. Мужчины хором засмеялись. Браслет на руке Амины пикнул, сообщая о том, что пора возвращаться на службу. Нара «К тому моменту, когда сработал будильник, я уже проснулась, но вставать с кровати не торопилась. Сидела под одеялом или стала пад» заодно морально готовилась к рабочему дню. Первая лекция обещала быть самой сложной – курсанты третьего года, уже не желтороты и первогодки, которые только попали на Эйброн. Но еще неполноценные солдаты, приученные к строгой дисциплине и иерархии. Хотя какое место гражданские занимают в этой самой иерархии, мне еще предстояло узнать. Вспомнился первый рабочий день в Бриме. Я тогда тоже жутко волновалась, почти всю ночь не спала, готовила материал – По какому-то стечению обстоятельств, свою первую лекцию в Бриме я тоже читала у третьего курса. Профессор Арден тогда заболел и перепоручил мне провести занятие как своему стажеру. И тема тогда была почти пророческая. Мы разбирали историю внедрения военных планет в состав Альянса и расширения военных баз внутри его. Я рассказывала, почему было принято решение о создании военных объектов, по каким критериям для них выбирали планеты, какое влияние они оказали на соседей. Помню, когда готовилась к лекции, подумала, что было бы интересно увидеть подобную экосистему изнутри. И вот я здесь. Как говорили древние, даже собственных желаний следует опасаться. Усмехнулась, отложила пад и отбросила одеяло. Нужно было начинать новый день, почти новой жизни – Психологи утверждали, чтобы адаптация на новом месте прошла легче, нужно вносить в быт привычную рутину. Таким образом, психика цепляется за знакомые и безопасные действия и быстрее встраивается в новую обстановку. Когда я приехала в Брим, эти советы были неактуальны. В первые недели жизни на новом месте я прошла программу адаптации – Но все рекомендации психологов тогда я делала наоборот, потому что гаремный уклад и воспитание никак не вписывались в жизнь шумного кампуса. Я училась не оглядываться в пустых коридорах, засыпать тогда, когда хочется спать, а не ждать, когда уснет весь горем, чтобы не опасаться за свою жизнь и здоровье. Но самое сложное в этом процессе было научиться говорить, как бы смешно это ни звучало. Оказалось, что я чудесно умела кивать, опускать глаза в пол и отвечать короткими фразами. А вот формулировать длинные предложения, вести беседу, просто что-то складно рассказывать совсем не умела. Доходило до того, что на втором или третьем предложении я просто начинала задыхаться. Первый год жизни в кампусе стал для меня годом колоссальных перемен». Но вот сегодня все поменялось. Привычки, приобретенные за несколько лет студенческой жизни, сегодня действительно помогали чувствовать себя в безопасности. Я поставила кофемашину, включила первую лекцию местного профессора истории и открыла стазисный шкаф. Ничего, кроме базового набора готовых блюд, там не было. Но я была рада и этому улову. Стандартные байки были неплохой альтернативой пустому желудку. Запах тушеного мяса разнесся по кухне. Желудок в предвкушении сжался. До начала занятий оставалось чуть больше часа. Айол. Дом достопочтенного Афи. Мы договорились. Достопочтенный Фаро посмотрел на своего собеседника. Афи сидел в резном кресле, закинув ногу на ногу. Длинный золотой подол халата съехал в сторону, оголил цыплячьи ноги хозяина дома. «Вы точно не хотите выбрать другую супругу?» – спросил Афи. Фару ему нравился, он был воплощением истинного айола. Все от круглого животика до поджатых губ в образе достопочтенного фаро кричало о его богатстве и власти. Почему Норель устроила этот спектакль с Бримом, Афи искренне не понимал и не хотел понимать. «Нет, мне нужна Нарель. Айол сложил руки в замок. Ему не понравилась попытка Афи продать ему другую дочь. «Когда подходит к концу ее учеба?» Афи потер пальцами подбородок. О том, что Нарель уже не учится, а работает по закрытому контракту с университетом, достопочтенный отец узнал всего несколько месяцев назад. Первым порывом было самому прилететь в Брим, схватить мелкую суку за волосы и вернуть домой, чтобы она исполняла свой долг перед домом и не позорила его. Но сделать этого не мог. Даже деньги и влияние Дома Фи не могли изменить законы Альянса. «Год», – коротко соврал отец Нары. «Достопочтенный Перип согласился помочь». «Помочь?» «Да», – кивнул Фаро и смачно причмокнул. «В законе Альянса есть лазейка. Как только заключим договор о свадьбе, Нариэль вернется домой». А Фи такое фантастичное желание собеседника получить Нариэль настораживало, но с другой стороны он мог понять его желание вернуть то, что принадлежало по договору, Поэтому протянул руку для рукопожатия.